Глава 56. Теория пертурбаций. Редактору, банк данных журнала Nature, всеобщий доступ. От профессора Пауля Крюгера, члена Королевского общества и так далее. Предмет. Гора Зевс и юпитерианские алмазы. Как теперь широко известно, европеанская формация, известная как Гора Зевс, первоначально была частью Юпитера. Предположение, что ядра газовых гигантов могут состоять из алмазов, впервые было высказано Марвином Россом, Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора, Калифорнийский университет. В его классической статье «Ледяной слой урана и Нептуна, алмазы в небе». Nature – Том 292, номер 58-22, страниц 435-436, 30 июля 1981 года. Как ни странно, но р о с не включил Юпитер в свои расчеты. Погружение горы Зевс внутрь коры Европы вызвало хор сожалений, причем смехотворных, по причинам, указанным ниже. Не вдаваясь в подробности, которые будут изложены в моей последующей публикации, Я оцениваю алмазное ядро Юпитера, по крайней мере, в 1028 г. Это в 10 миллиардов раз больше, чем гора Зевс. Несмотря на то, что значительная часть этого вещества была, несомненно, разрушена в момент детонации планеты и возникновения, судя по всему, искусственным образом, Солнце-Люцифер. Предположение, что единственным осколком была гора Зевс, не выдерживает никакой критики. Хотя немалое количество вещества рухнуло обратно на Люцифер, значительная часть была выброшена на орбиту и остается там до сего времени. На основе элементарной теории пертурбаций легко доказать, что эти осколки будут периодически возвращаться к точке своего возникновения. Разумеется, не представляется возможным давать точную оценку, Но я полагаю, что алмазы массой по крайней мере в миллион раз больше горы Зевс находятся в космическом пространстве, обращаясь по орбитам вблизи Люцифера. Утеря одного незначительного осколка, расположенного к тому же в крайне неудобном и труднодоступном месте, на Европе, не имеет практически никакого значения. Я предлагаю создать в космосе и как можно быстрее специальную сеть радиолокационных установок для определения координат небесных тел, состоящих из этого вещества. Хотя исключительно тонкая алмазная плёнка широко производится, начиная ещё с 1987 года, создавать алмазы в значительном количестве пока не удавалось. Возможность производства алмазов в объёмах, измеряемых мегатоннами, могло бы полностью преобразить многие отрасли промышленности и создать совершенно новые. Особое внимание привлекает то обстоятельство, как указал на это Айзекс и другие авторы почти 100 лет тому назад, смотри Science, том 151, страница 682-683, 1966 год, что алмаз... представляет собой единственный строительный материал, пригодный для осуществления проекта так называемых космических лифтов, которые делают возможной транспортировку от поверхности Земли до орбиты при ничтожных затратах. Алмазные горы, обращающиеся сейчас среди спутников Юпитера, могут открыть перед человечеством всю Солнечную систему. Насколько тривиальным по сравнению с этим представляется старинное применение углерода, кристаллизованного в кубической системе. Чтобы сделать изложение этой темы максимально полным, следует упомянуть еще одно местонахождение огромных масс алмазов, место еще более недоступное, к сожалению, чем ядро гигантской планеты. Высказывалось предположение, что кора нейтронных звезд может состоять в основном из алмазов. Поскольку ближайшая нейтронная звезда расположена на расстоянии 15 световых лет от нас, и силы притяжения на ее поверхности превышают земную в 70 тысяч миллионов раз, трудно считать ее возможным источником получения этого материала. Впрочем, кто мог предположить, что когда-либо нам удастся коснуться вещества, составлявшего ядро Юпитера?